Как вскоре выяснилось, уже изрядно поднадоевшие уроженцем отчины местные барабаны были предназначены не только для того, чтобы задавать ритм танцорам, но и для передачи на дальние расстояния вполне конкретных сообщений. Не прошло и нескольких часов после окончания пира, бабушка измеряла время при помощи огромных водяных часов, вмещавших не меньше десяти ведер, как барабаны загудели, рассылая по всем соседним деревушкам весть, что мудрая и грозная Анаун согласна отдать свою внучку в жены любому вождю или сыну вождя, который в честной борьбе одолеет всех других претендентов. Приманкой для женихов была не только невеста сама по себе. Слава о ее писанной красоте, белокожести и пышных формах уже успела широко распространиться в саванне, но и обещанные за ней богатейшие приданные – Две сотни голов скота, 12 сундуков с насильными вещами, столько же чугунных котлов, сотни серебряных реалов 500 советских рублей мелкой монетой. Едва только барабаны, сообщившие эту новость, так сказать, из первых уст умолкли, как вдали послышалась еле слышная виртуозная дробь, в точности копировавшая подлинник. Такой вид связи, конечно, уступал телеграфу и телефону, но превосходил все то, что имелось нынче в этой области у соседей. Вскоре со всех концов саванны потянулись знатные гости. Они ставили свои походные шатры там, где считали удобным, и в конце концов заняли изрядную часть общинного пастбища, до да вдобавок еще распугали стада полудиких коров, славившихся в основном размерами своих рогов, а отнюдь неудоими. По этой причине состязание женихов решено было начать незамедлительно, не дожидаясь явки самых дальних или самых медлительных претендентов. Маленькая винокурня, устроенные Анной Петровной в потайном месте, хотя и была она здесь почти что неограниченной самодержецей, но глубинный подсознательный страх перед карающими органами изжить в себе так и не смогла, всё это время действовало безостановочно. В котлы, под которыми горело жаркое пламя, наливали брагу, заранее приготовленную из размолотого зерна диких злаков. Каждый котёл вместо крышки накрывался тазом, полным холодной воды, Этиловый спирт, куда более летучий, чем вода, конденсировался на днище этого таза и горячим дождиком стекал в другой таз, меньшего размера, установленный на специальном треножнике выше уровня кипящей браги. Над мутным, дурно пахнущим полуфабрикатом колдовала сама Анна Петровна. Сначала при помощи угольного фильтра очищала его от сивушных масел, а затем облагораживала одной ей известными добавками. Перед началом работы каждому винокуру вставляли в рот кляп, намертво зафиксированной соромятными ремнями, похожими на конскую сбрую. Делалось это отнюдь не по причине крохоборства, а исключительно ради поддержания работоспособности персонала и недопущения несчастных случаев на производстве. А рапы, вне зависимости от пола и возраста, были падки на алкоголь, как мухи на патоку, а захмелев, всё время норовили упасть в котёл с кипящей брагой или причинить себе какое-нибудь иное увечье. В назначенный час претенденты на руку, сердца тела и богатства Лилечки собрались на специально отведенном для этого мероприятии плацу, расположенном вне пределов Чистокола, окружавшего деревню. Анна Петровна заранее позаботилась, чтобы здесь были представлены все наиболее влиятельные кланы Лимпопо. Дабы до предела рожечь честолюбие претендентов, им предварительно позволили полюбоваться Лилечкой. Так сказать, продемонстрировали товар лицом восседавшей в роскошных носилках из обенового дерева. Ради такого случая бабушка обредила внучку в свои лучшие вещи. Несколько эклектичный, хотя и не лишенный шарма наряд невесты, состоял из шитого золотом и мелкими жемчугами платья Кастильской придворной дамы, тесного и в груди, и в заду, шляпки с огромными искусственными цветами, купленной юной Анечкой Тихоновой в 1945 году на привокзальной толкучке слегка тронутого африканской молью норкового в манто, и туфлей лодочек, таких просторных, что Лилечка боялась пошевелить ногой. Суровые воины-саваны, привыкшие в любой обстановке сдерживать свои эмоции, встретили появление невесты гробовым молчанием. Точно так же они отреагировали бы и на внезапное нападение взбешенного буйвола или на долгожданный восход неизвестно куда пропавшего солнышка. Однако то, как трепетали широкие ноздри, как высоко вздымались мускулистые груди и как сверкали глаза, лучше любых слов говорило, что ради обладания таким роскошным призом, любой из претендентов не пожалеет ни сил, ни здоровья, ни самой жизни. Лёва Цыпф, затерявшийся в общей шеренге женихов, сразу заскучал. За полчаса до этого его раздели догола, позволив оставить только башмаки, обредили в головной убор из перьев и дурацкий передник, едва скрывавшей мужское достоинство, но оставлявшей открытыми ягодицы, и с ног до головы разрисовали замысловатыми узорами. Затем он получил тяжелое копье, не менее тяжелый щит, и был вынужден присоединиться к толпе людей, абсолютно чуждых ему по физическим кондициям, мировоззрению и образу жизни. Цыпф до сих пор абсолютно не представлял себе, каким манером он сможет превзойти в смелости, выносливости и силе этих прирожденных воинов, для которых поединок со Львом был обычным делом. Если Анна Петровна имела какие-то планы, обеспечивающие победу, то с Левой она этими планами не делилась. Более того, в последнее время туземная королева будто бы стала избегать земляка, предпочитая находиться в обществе арабских вождей. Да и Лилечка, неприступная и величественная, как Клеопатра во время своего римского триумфа, что-то не баловала сегодня Лева своим вниманием. По крайней мере, она даже ни разу не взглянула в его сторону. Короче, Цыпф ощущал себя обманутым и брошенным. а путешествие в Лимпопо, на который возлагалась только надежд, представлялось ему сейчас как роковая авантюра. Перед началом состязания претенденты долго ублажали духов, ответственных за удачу и воинскую доблесть. Действо это заключалось в нестройных, но истовых песнопениях, диких прыжках и подбрасывании кверху пригоршни птичьего пуха. Многочисленные зрители бурно поддерживали свои креатуры и с неодобрением косились на лёву, демонстративно игнорировавшего религиозные чувства арапов. Затем колдун, попорченный звериными зубами и согбенной долгой жизнью, огрел каждого из претендентов ритуальной костяной дубинкой, что означало благословление. Для привычных к телесной боли туземцев это было равносильно нежному шлепку, а у бедного Цыпфа едва не подкосились ноги. После такой прелюдии его вера в победу, и до этого почти эфемерная, обратилась в абсолютный нуль. А между тем сигнал к началу первого тура состязаний, в ходе которого предстояло определить наиболее сильных в физическом плане претендентов, был уже дан. Поперек плаца установили несколько рам, на которых были натянуты шкуры бегемотов, выдубленные солнцем и корой волонового дуба до твёрдости брони. Воины приближались к этим мишеням почти вплотную и с короткого расстояния метали свои оси гаи. Чувствовалось, что это упражнение хорошо им знакомо. Шкуры гудели от могучих ударов под стать сигнальным барабаном, но только каждое пятое или шестое копьё прошивало цель насквозь. Счастливчики отходили в одну сторону, неудачники – в другую, но никто из них не смел открыто выразить свои чувства. Уже в самом начале состязания Лёву бесцеременно оттерли в задние ряды, и когда наконец наступил его черед метать копье, все шкури превратились в решето. Горбатый колдун, тот самый, что едва не оглушил Лёв дубинкой, заметив замешательство своего бледнолицевого крестника, подмигнул ему бельмастым глазом и знаком велел вынести свежую мишень. В отличие от других она была какая-то пегая, Да вдобавок еще сильно воняло плесенью. Лёва это нисколько не удивило. Он привык, что в любой лотерее злодейка-судьба наделяет его только никуда негодными отбросами. «Будь что будет», — подумал он и, разбежавшись, послал копье прямо в центр мишени. Сразу после броска Лёва отскочил в сторону, не без оснований полагая, что срикошетившее о шкуру копье может причинить ему тяжкие увечья. Однако подобного конфуза не случилось. И к вящему удивлению Ципфа, наконечник копья формы и размерами похожий на римский меч Гладиус, ушел в шкуру почти до половины своей длины. Запахл уже не плесенью, а настоящей гнилью. Лёва еще не успел по-настоящему обрадоваться своему успеху, а горбатый колдун уже вновь огрел его дубинкой, но на этот раз ласково по заднему месту. Это означало, что еще один прецедент успешно прошел испытание. Впрочем, подвиг Ципфы никого особо не удивил, в очередной тур вышло не менее двух десятков человек, но уж это были богатыри из богатырей. Перед началом состязания на выносливость вперед важно выступила Анна Петровна и объявила, что жалуют каждого силача кувшином какой-то особой бормотухи, делающей из гиены льва, из мальчика мужчину, а из мужчины неутомимого и неустрашимого демона. Эта весть была встречена хоть и сдержанным, но ликованием. Ко всем без исключения участникам второго тура приблизились девушки с объемистыми глиняными кувшинами, которые немедленно были опорожнены до дна. Лёва понял, что это конец, но отказаться не посмел. Обычно он становился бухим уже после 300-400 грамм любого алкогольного напитка, крепостью превышавшего 30 градусов. А в кувшине, судя по всему, плескалось не меньше литра. Пей! На ломаном русском языке произнесла девушка. «Госпожа велела, иначе холостым будешь». Заранее ожидая, что омерзительный пойл обожжет ему рот, Лёва сделал первый глоток и от неожиданности едва не поперхнулся. В кувшине была вода, со странным привкусом и еще более странным запахом. Но, несомненно, вода. Лёва давно уже мучила жажда, вызванная суетой и треволнениями этого дня поэтому прохладный напиток пришелся как нельзя кстати. Напившись, Лёва сразу ощутил прилив сил, а главное уверенность в этих силах. Ситуация уже не казалась ему такой безысходной. Надо было только выдержать соревнование на выносливость. А уж в своей смелости он сейчас почему-то не сомневался.